Глава 7. Бакстер подозревает. Пятичасовой поезд, судорожно дёрнувшись, начал отползать от перрона Падингтонского вокзала. Перрон этот кишел фауной, которую в такие моменты всегда можно наблюдать на железнодорожных вокзалах, но среди её обращщиков никаких признаков Ролстона Мактотта не обнаружилось, и Псмит, сидя напротив Флорда Мсорта в углу купе первого класса, Испытал блаженное облегчение, какое вознаграждает человека, чей рискованный ход увенчался успехом. До этой минуты он побаивался, что ма кто-то, передумав, вдруг возникнет перед ним со своим багажом, что непременно привело бы к неприятной путанице. Теперь же его дух обрёл безмятежность. О будущем он не тревожился. Оно, конечно, таило всякие мелкие трудности, но он был готов разделываться с ними по-свойски. И пока его тревожила только необходимость увёртываться от ног его сиятельство, которые имели тенденцию заполонять купе на манер осьминожьих щупалец. Лорд Эмсворт был довольно-таки нагаст, а его привычка откидываться, чтобы дать опору позвоночнику, приводила к тому, что подобно демону Аполлоону из пути паломника ногами он оседлавал дорогу. Вскоре стало ясно, что многочасовое его общество в тесноте купе Может это казаться несколько утомительным, но пока Бсмит терпел и с вежливым вниманием слушал его рассказы о садах Бландингса. В поезде, увлекавшем его всё ближе и ближе к дому, лорд Эмсворт вёл себя как конь, почуевший родимую конюшню. Он радостно раздувал ноздри и пространно с большим чувством повествовал о розах и многотравных бордюрах. Полагаю, мы приедем уже в сумерках. сказал он с сожалением. Но завтра, дорогой мой, я рано поутру поведу вас показать мои сады. Буду ждать с сожгучим нетерпением, отозвался Бсмит. Они как мне рисуют воображение вполне ням-ням и сверх того. Прошу прощения, недоуменно сказал лорд Темсворт. Ну что вы, учтиво ответил Бсмит. Э, что вы сказали? спросил граф после некоторой паузы. Я сказал, что по всем сведениям ваша сельская обитель может похвастать шикарной продукцией садов и огородов. "О, да, о весьма", сказал его сиятельство озадаченно. Он обозрел псмита через пространство между сиденьями с той любознательностью, какой удостоил бы новый, неизвестный ему декоративный кустарник. "Поразительно", пробормотал он. "Надеюсь, мой дорогой, вы не сочтёте за оскорбление" Но просто невозможно поверить, что вы поэт. Вид у вас совсем не поэта, и говорите вы право же совсем не как поэт. А как положено говорить поэту? Ну, лорд Темсворт задумался. Вот мисс Пиви. Впрочем, вы ведь не знакомы с мисс Пиви. Мисс Пиви поэтесс, и как-то утром она подстерегла меня в самую критическую минуту, когда я совещался с макаллестером Алуковицях. И спросила, не думаю ли я, что роса — это слезинки фей. Вы когда-нибудь слышали подобный идиотизм? Несомненно, тяжелый случай. А мисс Пиви гостит в замке? Дорогой мой, ее оттуда и динамитом не вышибить. Дурацкая манера Констанции, моей сестры, набивать замок чертовым литературным сбродом начинает действовать мне на нервы. Терпеть не могу поэтов и всех прочих. С детства их не выношу. Однако нам должно помнить, прочувствовано заметил Псмит, что и поэты тоже божьи твари. Господи, помилуй, в ужасе воскликнул граф. Совершенно забыл, ведь вы сами, что вы обо мне подумаете, дорогой мой? Но я же совсем недавно сказал, что вы не такой. Сознаюсь, когда Констанция сообщила мне, что пригласила вас в замок, Я не обрадовался, но теперь, когда я имел удовольствие познакомиться с вами, разговор принял именно тот оборот, который устраивал Бсмита. Он жаждал узнать, почему мистера Мактотта пригласили в Бландингс, и что было даже ещё важнее, выяснить встретит ли он там, прибыв в качестве дублёра мистера Мактотта, кого-нибудь, кто знает по это в лицо. От этого последнего обстоятельства, как ему казалось, зависел ответ на вопрос, предстоит ли ему беззаботно гостить в историческом поместье в обществе Евы Халлидей или же, покинув поезд на следующей остановке, забыть в него вернуться. «Чрезвычайно любезно со стороны леди Констанции», — рискнул он сказать, «пригласить в Бландингс совершенно незнакомого человека». «А она только это и делает», — сказал граф. То, что она вас в жизни не видела, её не остановит. Она, знаете ли, читала ваши книги, они ей понравились, и когда узнала, что вы в Англии, тут же написала вам. Ах, так, сказал Псмит с облегчением. Разумеется, всё оказалось к лучшему, великодушно признал лорд Эмсворт. Вы ведь не такой, и каким образом вы дошли до того, чтобы писать этот эту жвачку, подсказал Псмит. Именно это слово я и искал, дорогой мой. Нет, нет, я не то хотел сказать. Я э превосходные вещицы, э, без сомнения превосходные, но понимаю. Констанция хотела, чтобы я прочёл их, но я просто не мог, сразу заснул. Надеюсь, сон вас освежил. Я э дело в том, что мне кажется, Они для меня слишком сложны. Никакого смысла я в них найти не мог. Если хотите ещё раз попробовать, предупредительно предложил Псмит. У меня с собой в чемодане все сборники. Нет, нет, мой дорогой. От души благодарю вас тысячи благодарностей. Я э чтение в поезде утомляет зрение. А, так вы предпочитаете, чтобы я почитал вам вслух. Нет, нет, При этом на мёке, на выразительном лице его сиятельство появилось затравленное выражение. По правде говоря, я обычно в начале железнодорожной поездки люблю вздримановть. Меняет, подбадривает и, э, короче говоря, подбадривает. Вы меня извините, если вы полагаете, что сумеете уснуть без помощи моих стихов, то, разумеется, вы не сочтёте меня невежливым. Отнюдь, отнюдь. Кстати, не встретили ли я в Блэндингси кого-нибудь из старинных друзей? А? Нет, нет. Никого, кроме нас. За исключением моей сестры и мисс Пиви, разумеется. Вы, кажется, сказали, что не знакомы с мисс Пиви. Я не имел этого удовольствия и, естественно, с нетерпением его предвкушаю. Лорд Эмсворт несколько секунд с изумлением взирал на него, а затем положил конец разговору оборонительно прикрыв глаза. Смит предался размышлениям, которые 2-3 минуты спустя были прерваны болезненным пинком в бедро. Лорд Темсворт, привыкший во сне ворочаться, начал раскидывать свои длинные ноги то туда, то сюда. Смит перебрался на другой конец сиденья, снял с багажной полки чемоданчик и извлёк из него тонкий томик в пронзительном лиловом переплёте. Недружелюбно посмотрев на него секунду другую, он открыл его наугад. и погрузился в чтение. Едва расставшийся с лордом Эмсвортом в цветочном магазине, он поспешил потратить некоторую талику своего скудного капитала на произведение Ролстона Мактодда, дабы не оказаться в неловком положении, если в Бландингсе зайдёт о них речь. Однако едва начав, он мгновенно осознал, что любая попытка их штудировать заведомо испортит ему приятный визит. Отнюдь не лёгкое летнее чтиво. Сквозь бледную параблу восторга, булькающий храп в противоположном углу купе отвлёк его мысли от борьбы с этой мистической строкой. Он обнаружил, что его гостеприимный хозяин откинулся ещё больше и теперь лежал с открытым ртом в довольно перекрученной позе. Пока он смотрел, раздалось посвистывание.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 Сквозь бледную параболу восторга его размышление прервал неожиданный звук. Казалось, две-три хрюшки довольно шумно вкушают пищу в разгар грозы. Смит положил книгу и скорбно посмотрел в другой угол купе. Точно Иов в конце своих испытаний, он почувствовал, что мучают его несправедливо. Нет, это уж слишком. Его просто преследуют по пятам. Человек в углу продолжал храпеть. Из любого положения есть выход. Почти немедленно Псмит сообразил, как в таком критическом положении поступил бы Наполеон. На сиденье рядом со спящим лежал небольшой чемодан с жёсткими острыми краями. Безшумно поднявшись, Псмит скользнул по купе и ухватил чемодан. Затем искусно уравновесил его на полки над животом спящего, вернулся на своё место и начал ждать развития событий.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 Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что приведённый выше монолог Фредерика Трипподе особым красноречием не блещет. Тем не менее, он начал беседу именно так, и в его оправдание следует сказать, что он переживал тяжёлое время и только что испытал два шока один за другим. От первого из них, физического воздействия баулчика, он уже почти оправился, но второй совсем его парализовал.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 Сберта и Блевич и Морисом Хедлстоном, посвящённым, как всем известно, шантажу. Окружённые зелёной стеной первозданных колмов, одетые солнечным сиянием мира и счастья, деревушка Медовар тихо дремала в прозрачном утреннем воздухе. Но из поезда вышел незнакомец. Незнакомец Максвелл Банистер. Он осведомился у проходящего селянина, проходящий селянин Клод Хэпворт, как ему пройти к господскому дому, где Мэртл Дейл, ангел-хранитель Зеребушки? Ну, во всяком случае, сплошной шантаж и фильм оизвела на Фредди неизгладимое впечатление. Увиденное на экране всё ещё тяготело над ним, и узрев перед собой Псмита, он немедленно пришёл к заключению, что тот выследил его, а теперь увязался за ним в замок, чтобы потребовать внушительную сумму за своё молчание. Пока он всё ещё беспомощно булькал, Псмит начал разговор. "Восхитительно и нежданно удовольствие, товарищ. А я полагал, что вы покинули столицу уже несколько часов назад". Фредди по-прежнему смотрел на него как загнанный в угол мышонок, но тут из коридора донёсся голос. "А вот вы где, мой дорогой?" В дверях сиял улыбкой лорд Эмсворт. Его сын, как и сын Фредди, длился недолго.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 при виде Фредди его благодушие претерпело сильный удар. Фредерик, мне кажется, я сказал тебе, чтобы ты вернулся на поезде 12:50. Опоздал на него, Папаша, крипло промямлил Фредди. И не по своей вине. Хм, родитель словно бы хотел продолжить разговор на эту тему, но присутствие постороннего человека, да к тому же его гостя, видимо, внушило ему желание избежать того, что отдавало семейными дрязгами. Он перевел взгляд с Фредди на Псмита, потом вновь на Фредди. «Так вы знакомы?» — спросил он. «Пока еще нет», — сказал Псмит. «Мы встретились всего секунду назад». «Мой сын Фредерик», — произнес лорд Эмсворт голосом, каким объявил бы о присутствии слезняка среди своих цветов. «Фредерик — это мистер Мактод, поэт, который будет гостить в Бландингсе». Предди выпочил глаза, и рот у него открылся. Однако, встретив дружеский взгляд Смита, он закрыл это отверстие, не произнеся ни слова, и истомлённо облизнул губы. "Если я вам понадоблюсь, я буду рядом", сказал лорд Эмсворт Смиту. "Я только что обнаружил, что в этом купе едет Джордж Уилер, мой старинный друг. Я не видел, как он сел в поезд, но его пёс зашёл в моё купе и облизал мне лицо. Один из моих соседей выращивает замечательные розы. Раз вы так любите цветы, я как-нибудь сважу вас к нему. А почему бы вам не присоединиться к нам сейчас? С вашего разрешения, сказал Бсмит. Я предпочёл бы остаться здесь и укрепить то, что, по моему убеждению, разобьётся в тесную и долгую дружбу. Я убеждён, что у меня с вашим сыном найдётся о чём поговорить. Отлично, мой дорогой. Встретимся за обедом в вагоне ресторане. Лорд Эмсворт ушибаршился, об Смит встал и закрыл за ним дверь. Вернувшись на место, он обнаружил, что Фредди смотрит на него сострадальческим выражением в своих довольно-таки выпуклых глазах.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 Послушайте, он сказал, что ваша фамилия Мактот. Совершенно верно. Но вы же сказали, что она Смит. Так и есть. Тогда почему папаша называет вас Мактотдом? Он думает, что я Мактот. Это безобидное заблуждение, и я не вижу причин его рассеивать. Но почему он думает, что вы Мактот? Это долгая история, и она может вам наскучить. Однако, если вы искренне хотите её выслушать, Никакая пропасть не могла бы превзойти глубиной внимания, с каким Фредди выслушивал повесть о встрече Псмита с лордом Эмсвортом в клубе старейших консерваторов. "Вы что же хотите сказать?" спросил он затем. "Что едете в Бландинг, притворяясь, будто вы этот чёртов поэт?" "В целом так. Но зачем?" "У меня есть на то причины, товарищ. Ваша фамилия Трипвот. Благодарю вас." Вы извините меня, товарищ Трипвуд, если я не стану их касаться. А теперь, произнёс Псмит, возвращаясь к нашей крайне интересной беседе сегодня утром, которая, к несчастью, была внезапно оборвана. Почему вы хотите, чтобы я украл колье вашей тёти? Фредди подпрыгнул. Смелость его собеседника настолько его заворожила, что на минуту он попросту забыл о существовании колье. Чёрт возьми, воскликнул он. Это надо же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 Что отнесите это насчёт того обстоятельства, что я не имею ни малейшего представления о чём вы собственно говорите. Не могли бы вы дать мне кое-какие пояснения? Например, предположим, я соглашусь украсть колье вашей тёте. Так что же я должен буду с ним сделать, когда и если оно будет украдено? Как что? Вручить его мне? Так-так. А что с ним сделаете вы? Вручу его моему дяде. А кому его вручит ваш дядя? Послушайте, сказал Фредди. Может, я расскажу сначала? Превосходная мысль. Скорость, с какой теперь нёсся поезд, побуждала вести разговор на крайне повышенных тонах, и Фредди нагнулся так, что его губы почти касались уха Псмита. Видите, дело вот в чём. Мой дядя старик Джо Кибл. Кибл? повторил Псмит. Почему? пробормотал он задумчиво. Мне знакома эта фамилия. Старина, да не перебивайте вы, взмолился Фредди. Виноват. У дяди Джо есть падчерица. Её зовут Филлис, и она смылась и вышла замуж за типа по фамилии Джексон. Смит больше не перебивал рассказчика, но его лицо выражало всё более и более живой интерес. Когда Фредди умолк, он ободряюще похлопал его по плечу. Следовательно, доход от этой кражи драгоценностей, если она состоится, будет употреблён на укрепление фундамента семейного очага Джексонов, сказал он. Я верно понял? Абсолютно. И нет опасности, извините меня за такой вопрос, что вы вцепитесь в добычу когтями и зубами, а затем используете её для того, чтобы содержать себя в роскоши, к которой вы привыкли? Абсолютно никакой. Дядя Джо даст мне, э-э, а...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 Затем он выписывает чек на 20 тысяч фунтов, и тетя Констанция, естественно, думает, что за колье, а он открывает для себя тайный личный счет. Посылает Филлис ее деньги, и все счастливы. Тетя Констанция получает свое колье, Филлис получает свои деньги, и ничего не меняется, только общий банковский счет тети Констанции и дяди Джо немного усыхает, ясно? Ясно. Хотя разобраться во всех этих колье не так-то просто. Пока брас рассказывали, я насчитал их что-то около 17, но, видимо, ошибся. Да мне ясно, товарищ Триппот, и могу сразу же сказать, что моё содействие вам обеспечено. Вы берётесь? Берусь. Естественно, начал Фредди неловко. Я позабочусь, чтобы вам кое-что перепало, то есть Смит остановил его укоризненным жестом. Дорогой товарищ Трип, вот не надо опошлять радость нашего знакомства меркантильными соображениями. Что до меня, то счёта предъявлено не будет. Как? Но послушайте. Любая помощь, которую я окажу, будет чисто любительской. Мне следовало бы сразу же упомянуть, но я не хотел перебивать вас, что товарищ Джексон, мой ближайший друг с нежного детства, и что Филлис, его супруги, я обязан не многими солнечными лучами,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 Что именно, товарищ Триппот? Только подумать, что вы знакомы с Хилис и её мужем. Совпадение, пожалуй, странное, но тем не менее так оно и есть. Не раз вкушал я холодный ростбиф под их кровом в воскресенье вечера и весьма вам обязан за предоставление мне подобной возможности отплатить им за гостеприимство. Благодарю вас. Не за что, сказал Фредди, несколько оглушённый таким красноречием. Даже если это скромное предприятие завершится катастрофой, мысль, что я сделал для юной пары всё, что в моих силах, будет служить для меня источником утешения, пока я буду отбывать положенный срок за решёткой. Она будет подбодрять меня. Тюремщики будут скапливаться у моих дверей послушать, как я распеваю в моей темнице. Моя любимая крыса, подбирая скудные крохи моего завтрака, будет дивиться Почему я весело насвистываю, щепля утреннюю порцию пакли. По воскресеньям я буду присоединяться к церковному хору с таким самозабвением, что душа капеллана возликует. То есть, если произойдёт нечто непредвиденное, и меня использую технический термин, что называется загрибут. Я говорю если, продолжал Смит, сурово взирая на своего собеседника. Но у меня нет ни малейшего намерения быть загрибённым. До сих пор я не занимался преступной деятельностью в широком масштабе, но что-то подсказывает мне, что в грязь лицом я не ударю. Я с уверенностью предвкушаю быструю и чётко проведённую операцию. А теперь, товарищ Трип, вот прошу у вас извинения, но я вынужден оборвать наш дружеский разговор и схватиться не на жизнь, а на смерть со стихами старинным Мактода, прибеглым с ними знакомстве ни малейшего смысла они не обнаруживают. По-моему, у мальчика не все дома.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 Фредди, который всё ещё не мог привести свои мысли в порядок, смотрел на проносящиеся мимо пейзажи со смешанным чувством, слогавшимся в равных долях из безоблачной радости и скверных предчувствий. Хотя стрелки станционных часов показывали начало 10, тем не менее, когда к платформе Market Blanding подошёл поезд и извергнул своих именитых пассажиров,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 Доложил, что её милость Смит с Пиви пьёт послеобеденный кофе в беседке у лужайки для игры в шары, и вскоре Смит, под водительством его сиятельства, уже пожал руку величественной красавице, в которой, хотя в эту минуту она была самодружелюбие, он ощутил нечто весьма и весьма внушительное. Эстетическая внешность леди Констанцы его восхитила. Но он не скрыл от себя, что в данных своеобразных обстоятельствах он предпочёл бы более хрупкое и нежное создание. При взгляде на леди Констанцию становилось ясно, что всякий, кому будет предложен выбор украсть у неё что-нибудь или разворошить короткой тростью осиное гнездо, поступит благоразумно, если выберет второе. "Здравствуйте, мистер Мактот", гостеприимно сказала леди Констанция.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 А сейчас у нас в гостях только Эйлин и вы. Ах, простите, мне следовало бы мисс Пиви, мистер Мактот. Тонкая, грациозная женщина, которая всё это время пребывала в состоянии анабиоза, устремив на Псмита восторженный взгляд больших, томных глаз, сделала шаг вперёд, сжала руку Псмита в ладонях и голосом, как обречье звучание густые сливки, произнесла одно благоговейное слово. метр. Прошу прощения, сказал Псмит. Практически при любых обстоятельствах он был способен держаться с невозмутимым достоинством, однако под воздействием мисс Эйлен Пиви его самообладание пошло мелкими трещинками. Мисс Пиви часто действовала так на мужчин, не наделённых возвышенными душами, и особенно по утрам, пока такие мужчины ещё не успевают собраться с силами. Когда она спускалась к первому завтраку в загородном доме, где гостила, храбрыецы, наконец не припозднившиеся, содрогались и старались укрыться за газетами. Она была из тех женщин, которые сообщают мужчине, приподнимающим пальцами смыкающиеся веки и пытающемуся исцелить раскалывающуюся голову крепким чаем, что она встала в 6 и любовалась, как утренние роса исчезает с листьев и стебельков.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 Мисс Пиви вновь оказалась на высоте. О, как чудесно, что вам всё-таки удалось приехать. Вновь в общую тему вплёлся мотив всё-таки. Вам, разумеется, знакома поэзия Мисс Пиви, сказала леди Констанция, ласково улыбаясь двум своим знаменитостям. Кому же она не знакома, галантно ответил Псмит. О, неужели вы читали, сказала Мисс Пиви польщённо. и ее тоненькая фигурка изогнулась, как благовоспитанная тростинка. «Могла ли я надеяться, что вам известна моя фамилия? В Канаде мои книжечки расходились мало». «Отнюдь», — возразил Псмит, — «я хочу сказать», — продолжал он с отеческой улыбкой, «что даже если ваша тончайшая поэзия и не обретает всеобщего отклика в юной стране, ее высоко и по достоинству ценит небольшой и избранный круг интеллигенции». И пусть его чёрт возьмёт, подумал он не без самодовольства, если это не то, чего они от него ждут. А ваши собственные изумительные творения, ответила мис Пиви. Известны ведь всему миру. Ах, мистер Мактот, вы не представляете себе, что я испытываю при встрече с вами. Словно сбывается какой-то золотой сон детских лет. Словно тут высокородный Фредди Трипвуд внезапно объявил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 с которой он уже распрощался. Если бы не эта своевременная диверсия, мисс Пивен наверное держала бы её, пока не настало время отойти ко сну. Почин Фредди словно разрушил колдовские чары. Лорд Эмсворт, который застыл в полной неподвижности, глядя в пространство пустым взглядом, как борзая прислушивающаяся к дальним звукам, внезапно ожил. Пойду поглядеть на мои цветы, возвестил он. Не говори глупостей, Клэрэнс, сказала его сестра. В темноте ты никаких цветов не увидишь. Зато я могу их нюхать, сварливо возразил его сиятельство. Казалось, тесный кружок вот-вот распадётся, так как граф уже зашебаршился, но появление ещё одного человека вновь его зацементировало. А, Бакстер, дорогой мой, сказал лорд Эмсворт. «Как видите, мы приехали». «Мистер Бакстер», — сказала леди Констанция, «я хочу познакомить вас с мистером МакТоддом». «Мистером МакТоддом», — произнес новоприбывший с удивленной интонацией, «да, ему все-таки удалось приехать». «А», — сказал компетентный Бакстер. У Псмита мелькнула мысль, которую он тут же выкинул из головы. Что этот очкастый энергичного вида человек смотрел на него, пока они обменивались рукопожатием, с какой-то странной пронзительностью. Впрочем, решил он, это могла быть просто оптическая иллюзия, создаваемая очками. Пристальный взгляд Бакстера сквозь очки часто вызывал у людей ощущение, что взгляд этот пробьёт шестидюймовую броню и высунется с другой её стороны. Зафиксировав в сознании, что новый знакомец посмотрел на него пристально и пронзительно, Смит больше к этому обстоятельству не возвращался. Небрежно отмахнувшись от Бакстерского взгляда, Смит поступил неблагоразумно. Ему следовало бы присмотреться к этому взгляду повнимательней и попытаться его проанализировать, ибо он отнюдь не был лишён подтекста. Это был подозрительный взгляд. неопределённо подозрительный, но тем не менее подозрительный. Руперт Бакстер принадлежал к людям, которым присуще стремление подозревать своих близних. Он не подозревал их в каком-либо конкретном преступлении, он их просто подозревал. Мысленно он ещё не предъявил Псмиту обвинение в том или ином нарушении закона или порядка. Просто он смутно ощущал Что за ним нужен глаз да глаз. В центр событий вновь порхнула мисс Пиви. При появлении Бакстер она на мгновение отступила на задний план, но она была не из тех женщин, кто остаётся там долго. В руках у неё появилась продолговатая книжечка, которую с тёмной твёрдостью она вложила в пальцы Смита. "Не согласитесь ли вы, мистер Мактот?" умоляюще сказала мисс Пиви. написать в мой альбом для автографов какую-либо вашу мысль и подписаться под ней. Вот ручка. Беседку залил свет. Компетентный Бакстер, который знал местоположение всего и вся, нащупал и повернул выключатель. Сделал он это не столько из желания услужить мисс Пиве, сколько в надежде получше рассмотреть новоприбывшего, С каждой новой минутой недоверие к этому гостю становилось всё глубже. "Наконец-то", сказала Миспиви, приветствуя свет. В Смит задумчиво постучал ручкой по подбородку. Он чувствовал, что ему следовало предвидеть такой оборот дела. У Миспиви просто не могло не быть альбома для автографов. Одна мысль, самую маленькую. Смит до ли не колебался. Твердой рукой он начертал сквозь бледную параболу восторга, бестрепетно добавил «Ролстон МакТодд» и вернул альбом. «Как странно!» — вздохнула мисс Пиви. «Разрешите», — сказал Бакстер, молниеносно подходя к ней. «Как странно!» — повторила мисс Пиви. «Только подумать, что вы выбрали именно эту строку. Есть несколько особо сложных мистических образов, объяснения, которых я хотела найти у вас, и особенно сквозь бледную параболу восторга. Вы находите её трудной для понимания? Признаюсь, да. Ну-ну, снисходительно улыбнулся Бсмит. Быть может, я тут немножко перезакрутил. Прошу прощения. Я говорю, быть может, смысл несколько тёмен. Нам надо будет обсудить его подробнее, но позже. «А почему не сейчас?» — свирепо спросил компетентный Бакстер, сверкая очками. «Я утомлен», — ответил Псмит с кротким упреком. «После долгого пути измучен. Мы, художники...» «Разумеется», — сказала мисс Пиви, негодующе взглянув на секретаря. «Мистер Бакстер не понимает чуткого поэтического темперамента». «Не достает духовности, а?» — мягко сказал Псмит. Избыток материалистичности. Так я и думал, так я и думал. Видимо, человек дело волевой и суровый. Не пойти ли нам поискать лорда Эмсворта мистер Мактот, произнесла мисс Пиви, отмитая Бакстера презрительным взглядом. Он только что куда-то удалился, наверное, он среди своих цветов. Цветы ночью так прекрасны. "О, да", сказал Псмит. А так же днём. Когда я окружен цветами, на меня нисходит божественный покой, и грубый суровый мир отступает далеко-далеко. Я чувствую себя исцеленным, безмятежным. Порой мне кажется, мисс Пиви, что цветы — это души младенцев, отлетевшие в пору невидности. «Какая дивная мысль, мистер МакТот!» — восторженно вскричала мисс Пиви. «Да», — согласился Псмит, — «но тебе брить не надо. Авторское право принадлежит мне». Их поглотил мрак. Леди Констанция повернулась к компетентному Бакстеру, который размышлял с нахморенным челом. «Очарователен, не правда ли?» «Прошу прощения». «Я сказала, что мистер Мактод показался мне очаровательным». «О, несомненно». «Нисколько не испорченным славой». «О, решительно». «Я так рада, что ему все-таки удалось приехать». Телеграмма, которую он прислал днём, была такой резкой и окончательной. Мне тоже так показалось. Словно он на что-то обиделся и не желает нас видеть. Совершенно верно. Леди Констанция благовоспитанно задрожала. Поднялся прохладный ветерок. Она плотнее закутала накидкой свои скульптурные плечи и направилась к замку. Бакстер не последовал за ней. Едва она ушла, он погасил свет и сел, опершись подбородком на руку. Его могучий мозг усиленно работал.